beautiful ones high on diesel and gasoline psiho for drum machine shaking their bits to the hits drag acts drag acts suicides in your dad's suits you hide staining his name again here they come the beautiful ones the beautiful ones «Ла-ла-ла-ла...» «Сьюд... Бьютифул... Уанс...» «Мне сегодня звонили от Эрнста». Выдержав долгую паузу, заявляю я. Но, кажется, мои друзья совсем отупели. Даже такая новость их не трогает. Нет, реально, я неделю жил шведской семьей. С ее мамой, сестрой, дочерью, мужем и кошкой. Все это время я оттусовался в окружении их проблем. Говоря это, Антон нервно тербит кислотно-желтую футболку с принтом в виде улыбающегося зуба. Судорожно глотает грейпфрутовый сок и все пытается обернуться, будто за ним следят. Я думаю, каково это, жить шведской семьей? Еще о том, почему они не реагируют на Эрнста. Смотрю на носок его белых кет Конверс. Но картинка в голове не идет дальше порнографии «12 шведок в Африке». И я ее отпускаю, сосредоточившись на его рассказе. «Охуительный отпуск», — констатирует Антон, ставя стакан на стол. На его безымянном пальце матово блестит кольцо белого металла с надписью «Poisoned». Я даже не успеваю подумать, где, а главное, зачем он его купил. «Какая у нее грудь?» — спрашивает Ваня, не отрываясь от наушника мобильного телефона. «Да, точно, в четверг у них не получится». «Хорошо, пусть сделают договор на ИП». «Все эти чуваки, чувихи и животные жили в ее телефоне и, походу, не спали. Трезвонил он постоянно», — продолжает Антон. «Так будет всем проще, и заказчику в том числе», — Ваня на секунду прикрывает динамик хэндсфри. «Туха, так какая у нее грудь?» «Мне сегодня в обед звонили от Эрнста», — снова пытаясь встрять я. «Ого», — непонятно на что реагирует Ваня. А кладя трубку, она пересказывала мне свои разговоры в деталях, будто я об этом спрашивал. «Антон, какого размера у нее грудь?» Довольно громко говорю я, не понимаю кто меня больше раздражает. Игнорирующий вопрос Антон, его замужняя любовница или Ваня, погруженный в свои бизнес-терки. «Я даже не могу вспомнить, уходили ли эти персонажи, когда мы трахались. Охуительный отпуск!» Меланхолично продолжает Панин, глядя прямо перед собой, словно обращаясь к пепельнице на соседнем столе. «Панин, какого размера грудь у этой сучки?» Ваня выдергивает наушник, не разъединяясь с абонентом. «Блядь, а ты можешь меня не сбивать?» бахает кулаком по столу Антон. «Блядь, это важно!» Ваня поднимает указательный палец правой руки к потолку, чем вводит Антона в ступор. Антон нервно поправляет кольцо. Ваня осматривает свой серый костюм, стряхивает крошки хлеба с лацканов, расстегивает еще одну пуговицу на белый и без того выглядящий весьма вольно рубахи, затем резко скручивает кисть руки, выправляя манжет, дотрагивается до запонки и застывает. На запонке развощокую девушку в стиле пинап сменяет поросенок с мечом в узорах Пол Смит. А потом она появляется снова. Я верчу головой по сторонам, подолгу задерживая взгляд на окружающих предметах и людях. Знаете, начав работать на телевидении, я заметил за собой странность. Я стал уделять гораздо больше внимания деталям, шероховатостям, несоответствиям в людях, в их движениях, позах, жестах, выражениях лиц. Впервые это проявилось прошлой зимой, когда я стал свидетелем падения парня с большой спортивной сумкой. Он перебегал дорогу, запрыгнул на тротуар, поскользнулся и грохнулся на снег. Потом неспешно встал, поймал ремень, отлетевший из сумки, проволок ее по земле, отряхнулся. И пошёл дальше. Крупный план. След на снегу от ремня сумки. Ещё один. медленное движение рук, отряхивающих снег. Шаг вперёд. Перспектива. Уход из кадра. Дальний план. Парень прихрамывая идёт вперёд. Последний крупный план. Его левая кроссовка. Несоответствие. Кипельно-белая кроссовка на графитном московском снегу. Иногда кажется, что мои глаза существуют отдельно от тела, будто они все время снимают окружающий мир на видео, лишь изредка связываясь с мозгом. И то только для того, чтобы передать ему особенно удавшиеся эпизоды для чернового монтажа. Вот и сейчас я наблюдаю полное несоответствие людей пространству. В интерьере типично лондонского ресторана сидят люди, кажущиеся массовкой, которая пришла из разных сериалов пообедать брет Андерсон поет Beautiful Ones, а девушки здесь почти все блондинки. Почти все делают длинные паузы между бессмысленными словами. И почти все одновременно поправляют серьги, кольца, браслеты, своих собачек или мобильные. И все они выглядят чересчур. Чересчур много золота, чересчур визгливые собаки. Чересчур высветленные волосы, чересчур длинный маникюр, даже их сумки. Ну, слишком, Биркин. Кажется, только что зашедший сюда паре настоящих проституток слегка неудобно в этой блондинистой вульгарности. Проститутки переводят взгляд с чужих платьев на свои и находят последние вполне пристойными. Девушка опускает под стол свою изящную ручку, слегка поправляет ремешок на туфле, отчаянно скребет щиколотку. Крупный план — на щиколотке розовые царапины от ногтей. В перемешку с девушками сидят расхристанные чиновники без галстуков, стремящиеся выглядеть бизнесменами, и затянутые в строгую ткань итальянских портных бизнесмены, делающие вид, будто они чиновники. Впрочем, в последнее время так оно и есть. Если бизнесмены имеют дело в основном с бумагами, то чиновники исключительно с кэшем. Это лишь подчеркивают депутатско-партийные значки. Не скромно оттеняют гардероб владельцев, а нагло блещут, убирая на раз скромное обаяние запонок и женских украшений Дамиани, которым и оттенять-то своих хозяев теперь неудобно. Могут попросить снять. Мужчина в сером костюме ставит бокал с красным вином на стол, сжимает пальцы рук в замок и поднимает большой палец правой руки вверх. Крупный план. Две синие буквы. ТЯ на его запястье, выступающим из-под манжета голубой рубашки. Вторая категория гостей. Так называемая молодежь. Загорелые, перекачанные парни в обтягивающих футболках и свитерках, похожие на стероидных бройлеров с фарфоровыми зубами. Эти вечно полулежат на диванных подушках, везде, даже там, где подушек нет в помине, и посасывают кальянные мундштуки которые, кажется, тоже везде таскают с собой. Для прикола. И все называют их «спортивными», хотя мне они кажутся «гомиками». Их мудаковатость проявляется во всем. В том, как томно они сосут мундштуки в том, как пытаются заставить свои лица на секунду застыть, демонстрируя внезапную потерю мысли, которой не было, Парень в белой футболке путает стакан воды с мундштуком, пытается томно пососать стакан, обливается. Крупный план — растущее пятно на белой футболке. Еще один — испуганные и вместе с тем пустые глаза. За большим столом сидят кавказцы. Все как один — вольные борцы или боксеры, или просто борцы, или просто вольные. Сломанные уши, скошенные лбы, короткая стрижка. Угрюмый взгляд, лица, да лучше их и не запоминать. Одеты во что-то понятийно черное, не оставляющее шансов. Сидят здесь в любое время суток и перетирают. Кажется, они совсем не разговаривают. Их челюсти все время монотонно двигаются, пережевывая то ли пищу, то ли оппонентов. Крупных планов нет. Стараюсь работать дальними, скрытой камерой. И посреди всего этого одетые тенями официанты без свойств и два бармена в черных футболках, зигзагообразных тату и серьгах. У обоих конские хвосты и ожерелье из акульих зубов. Делают вид, что они серферы из Гавайских островов, подрабатывающие барменами, а на самом деле студенты из Гальянова, по выходным подрабатывающие гопниками. Про одного из них большой город написал что-то вроде «В его руках и стакан воды станет потрясающим мохито». Не со зла, просто эта журналистка обычно пишет про мебельные магазины, а в том выпуске она замещала колумнистку раздела «Модные места и те, кто живет в них нон-стоп», отпросившуюся в связи с болезнью третьего ребенка. Крупный план смазан. Большой и указательные пальцы бармена, обхватившие стакан. Глубокая траурная кайма под ногтями. Всем девушкам здесь... М, -м, м слегка за тридцать. А всем мужчинам, около сорока пяти, даже молодежи и барменам, и все посматривают на часы, будто и впрямь собираются свалить, но звучащая музыка так заезжена, словно этот компакт-диск уже пять лет играет на реверсе, чтобы не дать никому уйти. И глаза собравшихся выдают стремление достичь какую-то цель, непременно здесь и непременно сегодня. И хотя у каждого она наверняка своя, у всех одинаково напряженный, сосредоточенный взгляд, выражающий легкое превосходство или тяжелый напряг. И все это выглядит нелепо. И непонятно, что здесь делаем мы. Нам-то реально слегка за 30. Мы не бляди и не бизнесмены, и не чиновники и не борцы. А для того, чтобы быть официантами или барменами, в наших айподах играет слишком правильная музыка. Сказать по правде, у нас и цели никакой нет, равно как и желание напрягаться. Мы, как обычно, довольны жизнью, снисходительны, и нам удивительно нехорошо здесь, ведь мы такие молодые и успешные. Ну просто beautiful ones.